2870 год от Великого Исхода, вечер двадцатого дня месяца Копьеносца. Арция Мунт. Трудно было найти двоих столь не схожих и внешне, и внутренне людей, как кардинал Арции и командур Мунта, однако Евгений и О'Бен неплохо ладили. О'Бен частенько исповедовался о его преосвященству тщательно перечисляя свои прегрешения. Особенно рьяно толстый барон клялся в своем любопытстве, подробно расписывая, какие неприглядные тайны ему удалось разузнать. Евгений сурово отчитывал грешника и отпускал, наложив на него суровую епитимию, в основном ущемляющую кулинарные запросы у Бена. Правда, тот с помощью своих многочисленных поваров умело выходил из положения, но это его высокопресвященство не касалось. Приближенные Евгения знали, что после длиннющих исповедей Трюэля кардинал очень устает и надолго уходит к себе отдыхать. Как-то один молодой и ретивый клирик предложил его высокопресвященству взять обжору командор на себя, но Евгений, раздраженный тем, что ему намекнули на его старость и болезнь, решительно отказался, его Обен по-прежнему получал отпущение только у кардинала. Близились зимние праздники, и богобоязненный барон вновь явился каяться. Отпустив грешника с миром, Евгений, как всегда, заперся у себя, но не лег, а взялся за перо. Он знал, что рано или поздно напишет такое письмо, и вот это время пришло. Кардинал решительно вывел на бумаге «Протектор у Севера». «Наступило время, когда я со всей ответственностью утверждаю, что промедление смерти подобно. Если Арция потеряет следующую весну, осени у нее уже может и не быть».